Но в большинстве случаев, по-видимому, без него было трудно обойтись. Профессор Штоль из клиники Бург-Хельцли в Цюрихе подробно описал опыт, проделанный им на себе. Сообщение Штоля дает хорошее представление об интенсивности переживаний, испытываемых человеком после принятия препарата ЛСД. Препарат оказывает действие уже через 20 минут. Сначала появляются ощущения тяжести в конечностях, легкое расстройство движений, недомогание, отмечается понижение кровяного давления. Эти явления сопровождаются галлюцинациями, о которых Штоль писал, в начале галлюцинации были элементарно просты. Лучи, сноп лучей, дождь, кольца, вихрь, петли,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 А мне представлялось, будто я сижу на жерди, как какая-нибудь птица. Вначале, что ль, был в состоянии одновременно